Антон Павлович Чехов. Мои жёны. Письмо в редакцию Рауля Синей бороды. Эх, милостивый государь. Оперетка Синяя борода. возбуждающее ваших читателей смерх и созидающее лавр господам Лодю Чернову и прочим не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подёргиваться плесенью Адамова греха лжи. Не касайся сущности переделки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны. Я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле синей бороде. Все эти частности эх, возмутительная ложь, которую, и считаю, нужно милостивый государь, опровергнуть через посредством вашего уважаемого журнала, прежде чем возбуждённое мною судебное преследование я Даст мне возможность изобличить автора в наглые лжи, а господина Лентовского в подворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не жалобец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что хомо сум эт хумне, нихил аме элианум пусто. То есть я человек, и, и ничто человеческое мне не чуждо. Кроме права выбора, над человеком тяготеет ещё закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сервеголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком средины между этими двумя нелепостями. Нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился, и во всё время моей женатой жизни денное и ночное завидовал тому слизню, который в себе самом содержит мужа, жену, осталы быти тёщу, тестя, свекровь. И которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что всё это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жён на другой же день после свадьбы, постпримным ноктом, то есть после первой брачной ночи, чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы. Автор хотел только заглянуть в битрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. Я ощутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жён не на вторые сутки медового месяца, не pur plaisir. То есть не ради удовольствия, как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решался угостить одной из этих маленьких чедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Не блажь, не плотоядность обленившегося, объевшего сырцаля, нежестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не неопередка, а целая Драматическая, раздирательная опера разыгралась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. Да простят мне женщины. Револьвер, я считаю, для них оружием слишком непочину. Крыс из женщин. принято отравлять фосфором. Из ниже приведённых характеристик всех семи мной отравленных жён читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жён в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой расход на баню, сигары, свадьбы, цирюль. Номер 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребёнка, глазами. Стройна, гибка как пружина и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты её глаза, и умением постоянно молчать. Ай, а ядкий талант, который ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалёко ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачёвым, Европу с Америкой. Редко читала, ничего никогда не знала, всёму всегда удивлялась, но зато за всё время своего существования Она не сказала сознательно ни одного слова лжи. Не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку: "На держу пари, на что хотите? Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина". Целые дни, а тут рада вечера, она неотступно ходила за мной и не отрывая глаз, глядела мне в лицо. Словно на моём лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые её большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь и изумляясь. Ночью, когда я храпел как последний линчей, она, если спала, то видела меня во сне. И если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жёны в часы мрака шлют к небу. за своих мужей. Чего они хотят? Чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. <свят> не у тестово, ни в Новомосковском никогда не едал я того, что умели приготовлять её пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха. а в пережаренном бифштексе видела деморализацию своих маленьких нрав. Подозрение, что я голоден или недоволен кушанием, было для неё одним из ужаснейших страданий. Но ничто не повергало её в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял, Или делал вид, что у меня расстроен желудок, а бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Моё самое недолгий отсутствие заставляло её думать, что я задавлен конкой. Свалился с моста в реку, умер от удара. И Колька мучительных секунд сидит в её памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шафе, и благодушие располагался на диване с Романом Габорею. Никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, тёплого ватного одеяла. и стаcada клиповочаю Золотая муха только так да ласкает взоры приятно когда она летает перед вашими глазами минуту другую потом летает в пространство но если же она начнёт гулять по вашему лбу шекатать лапками в ваши щёки, залезать в нос, и всё это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы в конце концов старайтесь поймать её и лишить способности натыедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза. Этот постоянный надзор за моим опечитом, неуклонное преследование моих насморков, кашель, лёгкой головной боли соиздевали меня. В конце концов я не вынес. Да и к тому же её любовь ко мне была её страдания. Вечное молчание и голубиная кротость её глаз говорили за её безощиписть. Я отравил её. Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько эта была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы её женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл её телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить А между тем кровообращение моей жены спешило как экстренный поезд на антиамериканском оригинале. И пульс её бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлёбывалась. Спешило дышать, говорить, любить. жизнь её сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пойльбы, фёрверка в дуэли, походов на беднягу бабеш. Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. в толковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль её жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс. Не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Воленс-ноленс, то есть воле не волей, чтобы избежать визга и попрёков, приходилось вальсировать, полить из пушек, драться. Скорая такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Номер 3. высокая, стройная <смех> блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всём, что касалось её принципов, она старалась быть беспощадной. "Нечестно, говорила она мне, носить борду, когда из неё можно сделать подушку для бедного". Бож, от чего она страдает? Что за причина? спрашивал я себя, прислушиваясь к её вздох. А! Ой, чем мне гражданские скорби. Человек любит загадки. Вот почему полюбил я эх, блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нём на следующий перл. Желание спасти бедного папа, запутавшегося в интенданском процессии. Ах, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль. Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Dulcinéi в своём больше уж не видел, вместе со своими принцы понит. А она отправилась э патрос к братцам Номер 4 Девица с правильным, но вечно испуганным и удивлённым лицом. Купеческая дочка. Вместе с двумястами тысячами приданого Внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс я вновь пред тобою. Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил А слова любимого романса стою очарован. Пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел. Но рано или поздно сострадание к самому себе Должно было взять верх. Пришёл доктор, и гаммы кончились. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. за неимение вкуса и суетной потребности нравится одевалась просто и странно чёрное платье с узкими рукавами широкий пояс во всей одежде какая-то плоскость утяжность ни одного рельефа ни одной небрежной складки понравилась она мне своей Оригинальностью была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех боклей и милей и мечтала об учёной карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с её языка. Беседуя с ней в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралей. Полицию моему догадался на что я глуп, но не стал смотреть на меня свысока напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралей. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, ой, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология как наука никуда не годится. Я слушал, слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моём черепе. Не мешай мне, я думаю, говорила она, когда я начинал представлять снежность. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение: умные женщины тяжелы для нашего брата. Ужасно тяжелы. Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собой серьёзное лицо, бояться сказать глупое слово, согласиться. Ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек cyanide кали. Ну, спички недостойный такой жещи. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью, и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы, оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами. И в то же время, строго следившая за лавочными книжками, тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавели. Частые истерики, тонны мигрени и битье горничных по щекам считала граншyком. Вышла за меня только потому, что я знатен и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крысь я стадиюш отравил и её. Номер 7. Это Умерла по ошибке. Выпила нечайный яд, приготовленный мною для тёщи. Тёщу отравляю я на шитырном спирте. Не случись такого казуса, она быть может, была бы жива и доселе. Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы предчитателям открылась вся недобросовестность автора опетки и господина Лентовского попавшего в просак, вероятно, по невежению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Кхе -кхе. Примите и прочее. Рауль Синей Бороды. Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова Мои жёны. В роли Рауля Синей Бороды Народный артист России Дмитрий Назаров